Джейкоб. Я знаю анекдот. Два кекса сидят в духовке. Один говорит «Вау! Тут так жарко!» Другой подскакивает и кричит «От цена, Говорящий кекс!» Это смешно, потому что, первое, кексы не разговаривают. Второе, я достаточно разумен, чтобы понимать это. Что бы там ни думали моя мать, Оливер и практически все психиатры Вермонта, я ни разу в жизни не разговаривал с кексом. Третье. «Это было бы так банально. Четвертое. Вы тоже поняли шутку, да?» Мама обещала, что будет говорить с доктором Ньюком полчаса, но прошло уже 42 минуты, а она так и не вышла из кабинета в приемную. «Мы здесь, потому что Оливер сказал, так надо. Хотя ему и удалось добиться всех этих особых условий для меня в суде, они помогут ему ссылаться на невменяемость при защите и убедить присяжных». Не спрашивайте меня как, невменяемость вовсе не то же самое, что инвалидность или чудаковатость. Очевидно, нам придется встретиться еще и с психиатром, которого нашел Оливер, и который должен будет сказать присяжным, что меня нужно отпустить из-за синдрома Аспергера. Наконец, когда прошло уже на 16 минут больше времени, чем обещала мама, когда я начал немного потеть, и во рту у меня присохло от мыслей, вдруг мама забыла обо мне, и я застряну в этой комнате ожидания навечно, Доктор Ньюком открывает дверь и с улыбкой произносит «Джейкоб, не хочешь ли зайти?» Это очень высокая женщина, с еще более высокой башней из волос на голове и кожей гладкой блестящей, как темный шоколад. Зубы у нее сияют, как фары, и я невольно цепляюсь за них взглядом. Мамы в кабинете нет, я чувствую, как в горле у меня зарождается мычание. «А где моя мама?» — спрашиваю я. Она сказала, что придет через полчаса, а прошло уже 47 минут. «Мы проговорили немного дольше, чем я рассчитывала. Твоя мама вышла через заднюю дверь и ждет тебя снаружи». Отвечает доктор Ньюком, как будто читает мои мысли. «Знаешь, Джейкоб, мы очень мило побеседовали с твоей мамой. И доктор Мурана...» Она садится и предлагает мне сесть напротив. Кресло обтянуто тканью с полосками, как на шкуре у зебры. «Что мне не очень нравится. Этот орнамент вообще вызывает у меня замешательство». Глядя на зебру, я никак не могу решить, она черная в белую полоску или белая в черную. И это меня раздражает. Я должна побеседовать с тобой. И представить отчет в суд, то есть то, что ты скажешь здесь, не будет конфиденциальным. Ты понимаешь, что это значит? Предназначенным для сохранения в тайне. Выдаю я словарное определение и хмурюсь. Но вы же врач. Да, психиатр, как доктор Мурана. Тогда то, что я скажу вам, в приоритете, говорю я. Существует конфиденциальность отношений между врачом и пациентом. Это особый случай из-за судебного процесса, и я открою другим людям то, что ты скажешь. Теперь грядущая процедура выглядит еще хуже. Мне не только придется общаться с незнакомым психиатром, так она еще растрезвонит всему свету, о чем мы говорили. Тогда я лучше пообщаюсь с доктором Мун. «Она никому не раскрывает моих секретов». «Боюсь, это невозможно», — отвечает доктор Ньюком и пристально вглядывается в меня. «А у тебя есть секреты?» «У всех есть секреты». «Тебе бывает тяжело от того, что у тебя есть секреты?» Я сижу на краешке кресла, выпрямив спину, чтобы не прикасаться к сумасшедшей зигзагообразной ткани. «Иногда да». Доктор Ньюком закидывает ногу на ногу. Ноги у нее длинные, как у жирафа. Жирафа и зебра, А я слон, который ничего не забывает. Ты понимаешь, что твой поступок с точки зрения закона неправилен? У закона нет зрения, говорю я ей. У него есть суды и судьи, свидетели и присяжные. Но зрения нет. Про себя я удивляюсь, где только Оливер откопал эту тетку. Честно. Ты понимаешь, что поступил неправильно? Я качаю головой. «Я все сделал правильно». «Почему это было правильно?» «Я выполнял правила». «Какие правила?» «Можно было бы объяснить ей, но она расскажет другим людям, и тогда не у меня одного будут проблемы. Но я понимаю, она ждет объяснений, подается вперед, и отшатываюсь назад и вжимаюсь в кресло, то есть прикасаюсь к зебряным полоскам. Но это худший из двух зол». «Я вижу мертвецов». Доктор Ньюка молча пялится на меня. «Это из шестого чувства», — поясняю я. «Да, я знаю», — говорит она и склоняет голову на бок. «Ты веришь в Бога, Джейкоб?» «Мы не ходим в церковь. Мама говорит, что религия — корень всех зол». «Я не спрашивала, что думает о религии твоя мама. Я спрашивала, что думаешь ты». «Я об этом не думаю». «Эти правила, о которых ты упомянул». Говорит доктор Ньюком. Мы что, сменили тему? Ты знаешь, что существует правило, запрещающее убивать людей? Да. Хорошо. Ты считаешь убить кого-то, это неправильно? Спрашивает доктор Ньюком. Разумеется, да, но я не могу так сказать, потому что признание этого правила верным нарушит другое. Я встаю и начинаю ходить по кабинету, пружине на пальцах ног. Иногда это помогает мне встряхнуться и синхронизировать мозг и тело но я ничего не отвечаю. Доктор Ньюком не сдается. Когда ты был в доме Джесс в день ее смерти, ты понимал, что убивать людей — это неправильно? «Я не ветреница», — цитирую я. «Меня такой нарисовали». «Мне нужен твой ответ, Джейкоб. В тот день, когда ты пришел в дом Джесс, у тебя было чувство, что ты делаешь что-то неправильное?» «Нет», — мгновенно отвечаю я. «Я выполнял правила». Почему ты передвинул тело, Джесс? Спрашивает она. Я устраивал сцену на месте преступления. Почему ты убрал в доме и уничтожил улики? Потому что мы должны убирать за собой. Доктор Ньюком записывает что-то в блокноте. За несколько дней до того, как Джесс умерла, ты поссорился с ней во время занятия, верно? Да. Что она сказала тебе в тот день? Уйди с глаз моих. «Но ты все равно пошел к ней домой во вторник». «Да», — киваю я, — «у нас было назначено занятие». Джесс явно обиделась на тебя. «Почему ты пошел к ней?» «Люди постоянно говорят неправильные вещи». Я пожимаю плечами. «Когда Тео говорит мне «сбавь обороты», это означает «успокойся», а не «сбрось скорость». Я решил, Джесс сделать то же самое. Как ты реагировал на ответы жертвы? «Я качаю головой». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Придя в дом Джесс, ты кричал на нее?» В какой-то момент я наклонился над ней и прокричал прямо ей в лицо. «Вставай!» «Да», — говорю я, — «но она мне не ответила». «Ты понимаешь, что Джесс никогда не вернется?» «Конечно, я это понимаю. Я мог бы сказать доктору Ньюкам пару-тройку вещей по поводу разложения тел». «Да». «Ты думаешь, Джесс была напугана в тот день?» Я не знаю. Как, по-твоему, ты чувствовал бы себя, если бы был жертвой? Пару секунд, я обдумываю вопрос, а потом отвечаю. Мертвым.